Глава 7. Когда начался завтрак, чуть позже восьми, Света стояла у кабинета врачей. Рома разбирал документы в Сестринской, из кабинета его попросили. Запах каши, рисовой иногда пробивался в заложенный нос. Уже подъехал заведующий неврологическим отделением, а в самом отделении бушевала паника. Пациенты перешептывались и косились друг на друга истерически закатывали покрасневшие глаза. А те, что были в одной палате со Спиридоновой Валентиной Аркадьевной, во всех подробностях рассказывали, как нашли ее тело и что было дальше. А дальше были крики, Света, Рома, дежурный врач, дежурный из реанимации. Но оказалось поздно. Маленькая согнувшаяся бабушка лежала рядом со своей кроватью в луже мочи. Потом Свету опрашивал дежурный врач. Потом опрашивал, допрашивал зав. отделением. Но что было с нее взять? У них же не отделение нейрореанимации, где за инсультниками и прочими нужно следить постоянно. Здесь лежат уже идущие на поправку или просто поступившие в не очень тяжелом состоянии. Платных палат не было. Особого ухода не было. Камер, конечно, тоже. Зав. отделением говорил уделять этой Спиридоновой внимание. Видно, сын дал на лапу. Но не стоять же у ее кровати круглые сутки. Света божилась. Всю ночь была в сестринской, не отлучалась ни на минуту. Конечно, делала ночной обход. Заглядывала, конечно, но подходить к каждому спящему больному, тормошить и спрашивать о самочувствии в ее обязанности не входило. Ну, ясно. Пока идите, но домой еще не уходите. Может, скоро еще зайдете. Нам тут огребать и разгребать столько, что дайте шлему лопату. И докладные писать. Вот сейчас Света и стояла возле врачебного кабинета, где зав отделением успокаивал сына бабульки. Минуту назад оттуда уже вылетел, как ошпаренный, дежуривший ночью врач. Из за двойного ряда широких дверей доносились приглушенные крики. Свете очень не хотелось оказаться за этими дверями. Она боялась, что ее может отбросить звуковой волной. Света, конечно, понимала чувства сына. То есть не понимала совершенно, что сейчас происходит. Стояла сама мертвой бабкой, бледной, ненужной девочкой. Но чувства его понимала, да. У нее и самой мама после развода, ухода Светиного отца, просуществовала, просветила недолго. И на похоронах Света просветила отца. «Это ты. все ты. Вот и уйди туда, куда смылся». Света понимала. Она стояла заплаканная. От того, что произошло. От того, что она трахалась с Ромой, пока там человек умирал. Я быстро, не очкуй. От того, что эти крики за дверями, ей теперь так казалось, были адресованы ей. От того, что практически у нее на руках, да хоть бы и на руках, а не в 15 метрах от нее, пока она там с этим, прятала свои руки по локоть в крови в измятые взмокшие карманы. Потрясывала. Лицо от высохших слез тянуло. Она посмотрела в окно. Где-то на солнце подбрасывали дрова, и становилось светлее, теплее. Света обернулась. Дальше около лифта сидел мальчик. Грустно озирающийся по сторонам, в сцепленных руках на веревочных ручках болталась папка, в которой обычно Света со школы помнила, не так уж и давно было. Складывают рисунки Лицо его блестело «Как тебя зовут?» Света подошла и села перед ним на корточки «Дима, ты внук Валентины Аркадьевны?» Света уже думала, что никогда не забудет этого имени «Да» О, мой хороший» «Правда? Бабушка?» «Бабушка больше нет» да мальчик говорил медленно будто собирал слова выбирал нужные камушки из разбросанной гальки он поднял на нее глаза и она увидела насыщенный зеленый ореол окруженный лопнувшими капиллярами света постаралась также пронзительно посмотреть на мальчика передавая взглядом ответ на его вопрос и всю печаль связанную с этим но поняла что он не улавливает намека «Да, правда. Принести тебе воды?» Света не хотела смотреть на него, не ждала ответа. Встала и дошла до поста, рядом с которым на тумбочке стоял древний чайник с отколовшейся эмалью. Взяла чистый граненый стакан, налила воды и вернулась. «Вот, держи». Они помолчали с минуту. Света хотела спросить еще о чем нибудь Не знала о чем, да и неважно, просто занять свои его мысли. Пусть они скрутятся в один слабый узел, уткнутся друг в друга. Дверь в кабинет врачей распахнулась и, описав дугу, ударилась о стену. «Пошли!» — бросил мужчина, и мальчик встал. «Спасибо», — сказал мальчик, протягивая свете наполовину пустой стакан. «Мы делали все от нас зависящее!» Умоляюще провыл отделением из глубины кабинета. «Это я уже слышал», — рявкнул в ответ мужчина. Приехал лифт, и отец с сыном зашли в него. За ними скрипнули двери, сомкнулись, шлепнув черными резиновыми губами. Света посмотрела на врача, уже стоящего в дверях кабинета. «Можете идти», — сказал он ей. Разворачиваясь, она увидела на скамье папку. Оставил мальчик. Уже открыла рот, чтобы крикнуть «Вы забыли?», но из лифтовой шахты только доносился протяжный скрип тянущихся тросов, лениво ползущей кабины. Света расстегнула молнию и достала рисунок. Женщину она узнала сразу. По родимому пятну на правой щеке. Бабушка. Портрет не ахти какой, угловатый несимметричный. Только глаза горели. Горели. Она еще раз взглянула на лифт вдруг вернуться на закрывшиеся двери кабинета, на коридор с пациентами, рому, копошившегося в бумагах на посту, и пошла переодеваться, чтобы пойти домой и рухнуть на диван. Папку с рисунком забрала: если спохватятся, найдут в Сестринской. Если нет, потом решит, что с ней делать.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 за которым стоит мама, за которой стоят Юлия и Лёша, рядом с которыми стоят все. К церкви подъезжает большая чёрная машина. Папа поворачивается к маме и говорит, «Я пойду прослежу, вы там подходите». Мама кивает. Она обнимает Юлию и Лёшу за плечи. На секунду хватает за плечо Диму, стискивает куртку куртка морщится. «Дима». Мама убирает руку. Папа подходит к большой машине и говорит с мужчиной. Потом он кивает. И мужчины выносят блестящий ящик из большой машины и заносят в церковь. Стоящие люди всхлипывают, какая-то женщина трясется и закрывает рот платком. Людей много. Семья, пара дальних родственников — Несколько бабушек и один дедушка ее же возраста. И 10-20 людей помоложе. Это ее ученики, объясняет мама. Все люди идут вслед за ними в церковь. Бабушку хоронят в воскресенье в большой церкви. А дома стоят цветы, стоят в вазах. Внутри тепло и пахнет, как пахнет в церквях. Горят долгие свечи, плачут на подсвечнике. Под потолком светятся как бы свечи, но лампы. Диме хватает сил только смотреть в пол и вяло идти вперед. Бабушка лежит в дальнем небольшом зале. В кровати с бортиками. В гробу. Рядом с ним стоят папа и черный большой человек. Дима подходит. И остальные подходят. Он первый раз так близко. Или не помнит? Бабушка лежит головой к коридору. Он близко к бабушке. Около нее стоит большая фотография с черной ленточкой. Там тоже бабушка. А сбоку и сбоку стоят иконы. На фотографии бабушка красивая и молодая. Моложе, чем лежит. Чем в последние дни. Года. Дима запомнил ее другой. А лежит она, как любила спать Она говорила дремать. Мама подводит Юлию и Лёшу ближе. Они в пятером стоят кучей. Чёрный большой человек начинает что-то говорить. Дима не слышит. Потом человек начинает что-то читать, а Дима не слышит. Что-то человек начинает петь. Скрестись. «Размахивать рукавами. А Дима ничего не видит. Диме становится очень тихо и даже становится без запахов как-то. Остаётся только короткий тоннель между ним и бабушкой. Двухметровая труба, в которую хочется сбежать. Двухметровая труба сверху вниз. Можно скатиться к бабушке. Хочется скатиться по ней к бабушке и чтобы их вместе». Потом подходят люди. Они идут. Они наклоняются и целуют бабушку. И остаются немного в стороне, но не уходят. Дима не видит, куда они ее целуют. Подходят все. Подходит папа, потом мама, потом Юля, потом Лёша. Дима понимает, что он тоже должен подойти. Он пытается увидеть, куда бабушку целуют остальные, Чтобы сделать все так. Но ничего не видно. Ноги волнуются, а вдруг он что-то сделает не то. Сердце прыгает и басит. Вернулись звуки, но все странно. Вертится. Кто-то его толкает сзади. Он подходит к гробу на обезумевших ногах и наклоняется над бабушкой. На лбу икона. Смотрит на икону на ее лбу. Быстро целует в щеку. Как раньше целовал при встрече, когда она его. Так надо было. И трясется. Мир становится расплывчатым и водянистым. Все летит. Дима не видит, куда бежит за кем-то. Кто-то держит за руку и тянет. Сверху идет мамин голос, ругается и говорит, что предупреждал, что не стоило брать мальчишку, что он только все испортит. Мама зовет Дима. Но ему не отвечают. Его куда-то кидают. Он вытирает глаза и видит. И понимает, что кинулся на заднее сиденье машины. Здесь и сиди, пока не закончится. Говорит мама и хлопает двери машины. Через секунду раздается писк, потому что мама нажала. Она обнимала Диму долго. Прижала к себе после всяких там. «Мне так жаль, ты не представляешь, ты себе не представляешь, не представляешь, как мне жаль, господи, Димочка, мне очень-очень жаль. Хочешь, поплачь. Вот, держи, да, я принесу сейчас. Держи салфетки. Тут вот еще лежат, если что. Это что же это такое?» И не отпускала, пока не почувствовала, что мальчик успокоился. «Я думала, ты какое-то время дома отдохнешь. Сели в коридоре. Она принесла из кабинета стакан чая. Сладкий чай для расстроенного мальчика. В детстве мама на все проблемы заваривала сладкий чай. На все раны мазала зеленку. На все слезы мазала. Да пройдет. Настя у нее научилась. Не будешь ходить в школу пару дней. Мама сказала, что нечего сидеть дома. Глаза мазолить. Мы все уже не сидим дома. Только после похорон были. Настя не спрашивала, как они, похороны, прошли. И не спрашивала, как он держится. И то, и другое было ясно, чего спрашивать, когда вот она, смотри, не хочу. Только, если что, я всегда у себя, и ты можешь заходить. Ты это и так знаешь, но все таки Но оно и понятно. Тебя мама с папой теперь возьмут с собой в Америку? Уверенная, расправившая ключицы, спросила Настя. А Дима захлебнулся чаем, соплями, слезами. Потом мы поехали, мы ехали, и мама злилась. И я говорила, говорила, что не надо его с собой брать. Что я говорила? Я же говорила. Говорила она, что она говорила. Мы с Юлей и лв, зачёркнуто... Лёшей сидели сзади, а от... Зачеркнуто. Не там, когда еще ехали туда, они думали взять такси, потому что папа был сильно грустный. Он говорил, не смогу ли везти, но такси пришлось бы два, потому что нас же... Хзлоти. Зачеркнуто. Пять. А еще водитель, и он бы не влез в такси, и РП. Зачеркнуто. Пришлось бы его оставить. Или большое такси, но там что-то не получилось. Может они решили, что водитель обидится, если его не взять. И мы ехали просто, и папа вел. И... Зачеркнуто. Только все испортил. «Ч...» — зачёркнуто. «Цирк устроил на всю цирк...» — зачеркнуто «Церковь», — говорила мама. Папа молчала, и просто Юля и Лёша сидели рядом и смотрели на меня со зло. «Как так можно упасть прямо на гроб? Что это за истерика такая перед...» — зачеркнуто «Перед людьми стыдно», — говорила мама. «Хватит мы...» — зачеркнуто «Только что похоронили маму», — сказал папа, — и мама перестала. «Мы...» — зачеркнуто «Мы поехали до дома тихо». Но все равно было стыдно. И мне было страшно, хотя я успокоился, когда сидел тогда в машине, когда остальные были там. Так не хватало бабушки, хотелось, что она... Зачёркнуто. Чтобы она взяла за руку и успокоила, и сказала, что все будет хорошо. Как это раньше. Мы ехал... Зачёркнуто. «Бога ради, давай не сейчас. Мы только с похорон приехали». «Мы с похорон приехали семь часов назад. Если не сейчас, то когда?» «У нас времени почти не осталось. Три месяца. Три месяца всего!» «Ладно. Надо решить как можно скорее». «Да понял я!» Дани сел сбоку от жены, как бы во главе стола, хотя сейчас чувствовал себя кем угодно, только не головой. Вообще, ему иногда... И вот сейчас тоже. Казалось, что эта жена с ее характером и настырностью должна сидеть на его месте. Я уже смотрела. Не сегодня, а вообще, ну так. Есть нормальные. Даня помолчал. Ты правда считаешь, что его надо в интернат? А куда еще? У нас больше нет родственников, которые его возьмут. Живых, по крайней мере. Ну, да. Даня потер лоб, провел рукой вниз и зажал переносицу. Болела голова. Сумасшедший, сюрреалистичный день. Он часто думал о смерти мамы, но гипотетически, издалека, смотрел на цыпочках из-за забора. Она должна была произойти не скоро еще. Конечно, она вообще не должна была произойти никогда, потому что это ведь мама. А мамы они ведь никогда никогда. Но Даня все ощущал чуть реальнее, поэтому рассчитывал и выстраивал, а тут лодочка расчётов дала крен. Она произошла четыре дня назад, и это, помимо того, что было невыносимо грустно, и сразу сделалось как-то одиноко. Хотя Даня с мамой виделся редко, даже звонил редко. Не укладывалась в привычные ящики, не встраивалась в продуманный жизненный ритм с расписанными по часам днями. «Ну да, да. С собой мы его, сам понимаешь, не можем. Он не алё там будет». Аня заламывала пальцы, смотрела в стол. «Ладно, ещё здесь. А там мы с ним просто не выдержим. Я не выдержу». Подняла глаза, но муж молчал и смотрел на неё каким-то плотно полиэтиленовым взглядом. «Надо продумать варианты. Съездить, посмотреть». Даня помолчал еще. Встал и пошел к шкафу, взять стакан, налить воды. У Картина вроде был кто-то из интерната какого-то, Психиатр или типа того. Он говорил: Я спрошу у него завтра. Хорошо. Надо ему сказать, наверное. Ну, позови. Даня хотел на сегодня решить все вопросы как можно быстрее, выпить еще обезболивающего и лечь спать. Хотя было еще рано. Где он? Да где он, может быть, у себя сидит? Ну, зови, скажем. Я здесь буду. Даня сел обратно, закрыл глаза и выдохнул весь воздух. Сейчас еще Дима начнет рыдать или еще что-нибудь. Скорее бы это все закончилось. Скорее бы подняться к себе, выключить свет мозг и выключиться до завтра. Он заснул бы на неделю-две. Спал бы в спячку, но завтра снова рано вставать. Работа. Прожгло виски, а потом сразу затылок. Здравствуй, дверной звонок. Дани прошел в хол и открыл. В дом протиснулся их рабочий малик. В толстой малик все время мерз. Куртки подталкиваемые недовольным ветром. Дани и забыл, что звал его. Вы говорили зайти. Что сделать надо? Да. Даня так актер переносится, будто от этого боль могла пройти. Подумал, что перед отлетом надо проверить гайморовые пазухи. Не дай бог, снова придется прокалывать. Сходи, пожалуйста, в магазин. Мы после. Уже не особо в состоянии. Понимаешь, где-то список был. Вот, на. Нашел на столе сложенный пополам лист. Хорошо? Хорошо, да. Взяв деньги, изучив и сложив список в карман куртки, рабочий вышел. Со второго этажа, с первых робких ступенек, послышали шаги. Даня вернулся в кухню и сел за стол. Малик миновал калитку и теперь, недовольный, шел по расчищенной дорожке, в проталинах которой виднелся темно охровый кирпич. Неудовольствие вызвало поручение — Как обычно, озвученное чуть ли никогда он уже собирался спать. Просто он не знал, что идет по этой и тысячи других дорожек почти что последний раз. Рукава балоньевой куртки шуршали в ритм со штанинами болоньевого комбинезона. Все было здесь хорошо, но этот холод. С десяток лет назад он снова приехал из Душанбе в Россию на заработки. Обычная история. На лето или даже с середины весны по сентябрь-октябрь из Таджикистана уезжали, улетали толпы мужчин. Там жилось впроголодь, а в России можно было получить хоть что-то. Работали в городах, в поселках и деревнях. Жили по несколько человек в комнатушке. Заваривали лапшу, скупали тележками хлеб, дешевый сыр. Еще бы колбасу, но ведь свинина, а халяль дорого». Заливали по несколько раз чайные пакетики водой из маленького трясущегося чайника, покрытого слоем накипи внутри и окрасом из желтых старческих пятен снаружи. Большую часть денег отправляли домой семьям. Малик тоже отправлял пожилые дед с бабкой, заботившиеся о нем после смерти родителей во время землетрясения в Шароре. Тогда многие в кишлаке погибли, спаслось меньшинство. Малику было четыре. Он помнил игру во дворе, ветер, скачущий мяч. А потом все затряслось. Позже пришла лавина, наступая на маленькие домики, сминая их, раскидывая крыши, разбрасывая дувалы. Откуда-то появился отец. Схватил Малика под мышки и почти сразу же Малик оказался в полуподвале, большой каменной нише, где уже были дед с бабкой. Утром зачем-то туда спустились, кажись, разгребали хлам а отец побежал за матерью Малика. И обоих, сидящие в нише, не дождались. Первыми сдались окна. Не выдержали и стены. Полуподвал завалило большим куском склеенного кирпича, с которого что-то свалилось прямо Малику в руки. Ощупав это что-то, он понял, что это картина, висевшая над кроватью деда. Других картин в доме не было. Сразу стало пыльно и душно. А потом горячо. Позже он узнал, что поселок много часов был охвачен огнем, черным дымом и обжигающей глиной. Бесмеляхи, Рахмани Рахим. Эта бабушка начала молиться. Малик быстро отключился. После землетрясения они втроем переехали в Душанбе к дальним родственникам в домик чуть меньше прежнего, но во всяком случае целее. Дед с бабкой заботились о Малике до его двенадцати когда старика окончательно сломила подагра, а старуха не смогла разогнуться из-за плодящихся грыж. В свои 12, на исходе гражданской войны, он пошел помощником продавца фруктов на рынок сафарион, который тогда некоторые называли словосочетанием, что переводится на русский как «рынок чёрта», и начал сам заботиться о родственниках. Потом образование получать было некогда, начались летние заработки в России. Деньги пересылал деду с бабкой, часть привозил сам. Те из года в год ему говорили жениться, а он все не знал. Жил-работал, тёк по наклонной, нёсся по едва тёплым течениям и о семье не думал. То есть думал, но... В одной из его поездок умерла она. В следующую — он, прямо в сентябре. И Малик решил остаться в России. Визы, патенты на работу, депортация на родину — Все это его не интересовало. Здесь было точно не хуже, а где лучше — неизвестно. Отправил деньги тем дальним родственникам, у которых они и жили, чтобы похоронили. Сам не приехал. Он в свое время насмотрелся. Омовение, саван, могила. И на кладбище плакать нельзя. Душа возвращается к Аллаху. А он плакал. Долгими ночами, когда сон отскакивал от тела, бился о стены и вылетал в окно. Ночами в какой-то из бесконечных комнатушек в бараках для рабочих. Отплакал свое и простился с дедом и бабкой сам. По-своему. Вскоре через знакомых устроился к Спиридоновым разнорабочим. Охранником, садовником, доставщиком на короткие расстояния, строителем, разночеловеком, сверхчеловеком. Нечеловеком, учитывая зарплату. Впрочем, куда ему тратить эту зарплату? Он нелегал и живет в домике на краю участка. Только трудится в саду, ходит в магазины и ест. И читает. Что найдет? В магазине у других знакомых рабочих. Спиридонова иногда отдают что-нибудь ненужное. Так, плюс разговорами за полтора десятка лет, и язык поднатаскал. Эти жизненные страницы в Ветхом переплете Малик вспоминал часто. Вспоминал и сейчас. По дороге к магазину, который расположился между коттеджными поселками, Небольшой супермаркет, фермерские продукты. В городе бы он в такой не пошел. Дорого, вычурно, ярко. Малик купил все по списку и немного для себя, раз уж зашел. Спускаясь с крыльца, встретил Софью. Девушку, на которую всегда смотрел не отрываясь. Будто между ней и его глазами образовывался тоннель. Смуглая, невысокая. Гарь небрежных волос, как и он сам, но еще грация дикой кошки, смертоносного барса, взгляд ведьмы. Жила через пару домов от Спиридоновых. Малик часто ее видел, но говорил с ней всего пару раз, когда ее брат или сестра потерял, потеряла кораблик, и она спрашивала о нем, о кораблике, и когда нужно было помочь с украшением детской площадки к новому году. Она прошла и кивнула ему, как, наверное, кивала всем на этом созвездии улиц. Пары недель раньше он даже подумал: вот бы подбежать и поздравить ее с 8 марта. Но представил, как она засмеется, и представил, какие другие мужчины поздравляют ее с 8 марта, а над ними она не смеется. Говядина тушилась в кисло сладком он пузырился, блестя небольшими куполами. На соседней конфорке варился красный рис с мелко рубленными овощами. «Скоро!» — Сережа приподнял крышку и помешал говядину. «Скоро будет готово!» «Угу», — ответила Крис, сидя за барной стойкой, уткнувшись глазами в телефон, подбородком уткнувшись в грудь. Последний месяц Сережа часто приезжал с работы раньше жены или вообще работал из дома. «Удобно. Бывает приятно». «И поспать днем можно полчасика, хоть иногда и хочется высечь себя из каменной статуи этой, выломать дверь и сбежать». «Тебе положить?» Она посмотрела на отчима, быстро кивнула и наклонилась обратно к телефону. «Как дела?» Сережа повернулся и прислонился к кухонной панели. «Нормально», — ответила Крис. «Спасибо». «А если честно...» А если честно, то тебе какая разница? Когда тебе вдруг интересно стало? Всегда было. Да, правда? С того года ты вроде решил меня не трогать, нет? Э, ну, если твоя мама сказала, что оставляет твое воспитание на себе, это не значит, что мне не интересно, как у тебя дела? Позволь право на воспитание своей дочери я оставлю себе. Мы живем в одной квартире. Скажи еще, что в твоей квартире, да? Я не про это. В квартире с моей дочерью, если что. Сидели в той же кухне в ноябре прошлого года. И что странного в том, что я хочу, чтобы в квартире, где и я живу, в квартире, которую, кстати, купил и оплачиваю я, слушали... А, ну вот, я же говорила. Слушали мои советы. Правила, да? Настя расширялась, заполняла кухню. Ты хотел сказать правила? Законы. Я... Нет, прости. Сережа замялся. Было неудобно. Он даже не знал, как начать этот разговор с женой. Просто я хотел сказать, что если мы ничего не сделаем, она вообще вырастет. Съехать? Может, съехать нам, нет? Ладно, делай, что хочешь. Сережа встал и что-то... Сейчас уже не помнил, что... Бросил на барную стойку. Вчера она у тебя пришла, бухая в усмерть. «Она вчера пришла!» Сережа даже испугался, смотря как в кухне невооруженным, что называется, глазом было видно. Повышается концентрация жены. Поистине, если бы было существо, способное заполнять собой любое пространство любых размеров, его бы следовало назвать «Новоселус нервосус». «А ты где был позавчера?» Поза позавчера? «Я говорил, что с Еропеевыми пришлось поехать. На ретрит». «Они один из наших самых крупных. Взять и сорваться на пять дней. Тебя хоть чему-нибудь научили на этом ретрите твоем сраном?» «Ретрит этот не про это, а про то, как сохранить отношения с...» «Ну, хоть чему-нибудь». «Вчера она пришла пьяная, чуть выпившая». «А в прошлый раз?» «А ты не выпивал в ее возрасте?» «Нет. Редко, но...» «Ой, кому ты тут пить?» «Настя!» «Сказал сам, делай, что знаешь». «Ну вот я знаю». Ну вот я сама и разберусь, что с ней делать. Я просто больше не могу это терпеть. А я могу? Настя повернулась к нему. Уменьшившаяся, совсем девочка, только лицо. полное теней, видно всему виной перегоревшая лампочка. Надо завтра вкрутить новую. А я-то могу терпеть, Серёжа? Все это? Если что, я тоже не могу. Раздалось из комнаты. А ты вообще молчи. Настя стала нормального размера и закрыла дверь. Сережа уже не помнил, какую — в кухню или в комнату, с той стороны или с этой. Там просто прозвучал звук. Хлопок. «Не переживаешь, что мама ругается?» не что мне от этого? Пошумит и перебесится!» Крис как-то задумчиво посмотрела на потолок. «Неприятно, но ведь это всегда было!» Сережа хмыкнул. «Всяко лучше, чем у вас!» не понял а что я не вижу что ли лучше б ты поменьше старалась видеть сережа почувствовал как челюсть против его воли затанцевала крис пожала плечами они молчали и с минуту в кухне слышалось только бурление вот кстати и она в прихожей раздался приглушенный звон крис выгнулась и посмотрела в коридор встречать ее пошел серёжа крис слышала как мать бросила вещи Вероятно, на стул, как обычно. И разделась. Доносился шепот, но слов было не понять. Дальше шаги. И Крис всей кожей согнутой спины почувствовала приближение матери. Волной прокатились мурашки. Та зашла в кухню, бросила сумку и повернулась к дочери. «Ну, опять?» «Что опять?» Крис постаралась изобразить вызывающее безразличие. «То опять Кристина!» Мне Клара Леонидовна звонила. Снова. Крис молчала. «Ты прогуливаешь?» «Почему ты прогуливаешь?» Молчала. «Я тебе вопрос задала, ты слышала?» «Что говорить, когда нечего говорить?» «Насть». Отчим успокаивающе погладил жену по плечу. «Ну что, Насть? Что, Настя, если она прогуливает?» «Всю неделю в школе не появлялась. И это в девятом классе. А что дальше будет?» «Тебе накладывать?» Сережа взялся за сковородку с мясом. «Покажи руки!» «То, ну-ка покажи!» Мать подлетела к Крис, схватила ее за левую кисть и попыталась задрать цветной рукав водолазки. «Да что ты делаешь? Больно же!» «Я с ней говорил, она нормальная!» «А ты вообще не лезь! Сам говорил мне еще недавно!» «Настя, ты уже перебор!» «Да отпусти ты! Что думаешь, я колюсь?» «Я тебе сейчас покажу, что я думаю!» «Ты что думаешь?» «Да я уже не знаю, что думать!» «Ай, ты меня поцарапала!» «Настя, отстань!» «А ты? Я сейчас твою комнату перерою пойду. Я тебе браслет с датчиком куплю, чтобы видеть, где ты шляешься». «Да что ты делаешь? Дай ты это сюда!» «Отдай рюкзак!» «Пусти меня!» «Да что с тобой происходит, ёб твою мать?» «Дай сюда мой рюкзак, отдай, я сказала!» и я ничего не делала, в чем ты меня обвиняешь. Хотя с тобой можно и колоться начать, и с крыши уже сброситься. Теперь я понимаю, почему вы развелись почти. С тобой же жить невозможно!» Мать тяжело дышала. Крис тоже. Она чувствовала, как горит лицо и давит по бокам шеи. «Ладно», — вздохнула стерва. Старалась не смотреть на Крис. «Прости. Прости, я... Пойду переоденусь. Положи, да, пожалуйста. Сережа. Когда она вышла, Сережа повернулся к Крис. Из ее полузакрытых губ вылетел смешок. Нервный, мелкий. Слушай, ты же понимаешь, что она... начал Сережа. Да понимаю я, но что-то слабо у нее получается. Я к себе. Поешь, ты же хотела. Крис хмыкнула, посмотрела на расставленные тарелки на столе. Одни внутренности разжимались, отходя от страха, а другие сжимались от голода. И еще что-то булькало. Села за стол. Достала телефон. Сел и Серёжа. Через минуту подошла мама. После всяких сухих приятных аппетитов, которые не наступили, начали есть. Примечание. И, кстати, не наступали потом еще долго. И непонятно было, могут ли они вообще наступить. С каждым месяцем все больше наступал только страх. Ногой на горло. Когда разговор опять зашел о том же, Крис тяжело выдохнула. Будто на школьном районном медосмотре опять попросили дунуть в трубочку для оценки работы легких, закатив глаза. Ну извини, больше не буду. Они молчали. Молчали. Молчали прерывисто и чуть подлиннее, цельно. Затем, когда рот матери освободился от очередного куска мяса, его наполнил звук. Она сказала: ты прогуливаешь с этим мальчиком. Максом? Крис молчала. «Это твой молодой человек?» «Нет. Я понимаю, ты уже почти взрослая, но именно поэтому я и должна знать. Вы встречаетесь, да?» «Не встречаюсь я с ним!» «Ну, Кристи, вот только не надо меня, Кристи! Будто я не знаю, в каких случаях ты меня так зовешь. «Ладно, ладно, я молчу». «Так это твой бойфренд? бойфренд?» «Бойфренд...» С такой игривой подачей, типа подружки. «Твой бойфренд?» «Хуёй, френд. Чего пристала?» «Моя личная жизнь вообще тебя не касается». «Знаешь, я, когда его тогда увидела, он мне...» «Вообще ты меня поняла, нет?» «Касается. Это моя личная, я сказала, касается. Ты обязана быть в школе и обязана хорошо учиться». Раз не делаешь ни того, ни другого, изволь рассказывать. Мамочка Биполярочка, не касается! Нет, я на тебя не давлю, ты пойми. Мать отложила столовые приборы и посмотрела на Крис. Сережа просто оглядывала обеих. Ну, просто хороший ли он. Это из-за него ты забила на учебу? В этом возрасте. Клара Леонидовна сказала, что тебя могут не аттестовать по половине предметов. У нас по семестрам успею еще. Нагнать. Насть, видишь же, она не хочет об этом. Подожди, да, я с дочерью поговорю. Вот именно я не хочу. Так это он тебя научил? Знаешь, я не уверена, что он подходит... Как бы это сказать? Так, я сама разберусь. Все, спасибо. Крис стала есть быстрее, чтобы поскорее уйти. «Нет, ну подожди. Не встречаюсь я с ним!» «Не встречается, видишь? Ну хватит!» «Мальчики в этом возрасте ты сам прекрасно знаешь!» Мама повернулась к мужу. «Что я прекрасно знаю? Я в этом возрасте был...» «Да, мы все это слышали уже!» «Да я его вообще не интересую!» «Так он... Такие, как я, его не интересуют вообще!» Кухню заволокло небытием, молчанием, ничем. Даже запахи перестали чувствоваться. Крис опустила голову и тыкала вилкой в тарелку. Чувствовала, как наливаются магмы щеки и уши. Он, конечно, такой женоподобный, я это сразу заметила. Но я все равно думала, что вы... А что, это проблема? Женоподобный. Тоже мне. Называла бы уж вещи своими именами, раз на то пошло. Крис, не получив ответа, продолжила ну мы закончили все довольны мать пробормотала что то невнятное и замолчала что переспросила крис развели тут саду магомору теперь мать тыкала вилкой одинокие куски мяса не решаясь их съесть а так теперь лучше бы я с ним встречалась да класс ты бы его наверное еще в спецшколу отправила нет у вас там для таких крис резко отъехала на стуле чуть ли не на метра полтора Спасибо, Сережа, я наелась. Крис, подожди! отчим привстал. Не надо! ответила она уже из коридора. Я к себе. Сидеть осталось только Кристинина мать. С опустошенным взглядом и, кажется, напрочь заблокированной возможностью принимать пищу через рот. Так ей и надо, подумала Крис, уходя. Инфаркт еще пусть словит. Из-за угла она услышала далекий надрывным шепотом диалог между матерью и ее мужем ты посмотри почему все не как у людей да ладно тебе ну почему почему по нормальному ты нельзя что ли или что ну не твой же да уж ладно хоть ничего с ней не сделает крис от злости тяжело задышала чувствовала как ноздри раздулись палящими кратерами Она прошла, пробежала по коридору, минуя родительскую и гостевую. Залетела в свою комнату и закрыла дверь на ключ. Слава богу, в этой квартире двери закрывались на ключ. Не то что в прошлой, когда жили у бабки. В широкой вазе на шкафчике стояли тюльпаны. Букет, купленный Сережей еще на далекое 8 марта, свисал десятками цветов, опустившимися головами после праздничной службы. Долго простоял, в воды насыпали сахар. Ну что, успокоилась? Да я давно. Ага. Сережа промолчал и поставил перед Настей кружку заваренного успокоительного сбора. Не наблюдая эффекта, через пару минут налил ей полный бокал белого сухого. Бокал был большой, даже какой-то неправдоподобно большой был бокал. Все равно это как-то странно. Что она с ним, а он. Вот ты прицепилась! Сережа налила себе. Настя сидела еще обескураженная. Сдался тебя он. Он же тебя вообще никак не трогает. Ну да. Не знаю. Ну. Ну да. Сережа подошел к Насте и шутливо похлопал по плечу. Ладно, давай хватит об этом. Да я только за. Просто понимаешь, я же о ней думаю. С кем она вообще там общается? Да все уже поняли, что ты о ней думаешь. Думаешь, заботишься, все дела. Нет, а дальше кто? Фашисты? Я что-то не вижу связи. Молчали. Сегодня опять поздно вернулся? Настя посмотрела. Да кто бы говорил. Я хоть ужин успел приготовить. А ты вообще приехала в девять. Да. Пару месяцев назад Настина жизнь была спокойной. Без нервотрёпок, отклоснухи Крис... Без переживаний за Диму. Интернат. Интернат! Как до этого вообще можно было додуматься? Без этой суки Динары. С уравновешенным мужем. И вообще была тихой. Сериальной, бессмысленно многосерийной эта жизнь. Когда Настя думала, что чего-то ей не хватает, какого-то смысла, пользы от нее, Она хотела вот этого. Ладно, а помнишь, я тебе говорила про Диму и родителей? Ну, помню. Ты подумал? Слушай, я... Знаешь, я не думаю, что хорошая идея. Мы все таки чужие, и вот так и вмешиваться. Тем более, вряд ли они послушают какого-то логопеда, раз уж раньше... Да в том и дело. Я хочу с ними не как логопед. Поэтому и прошу тебя помочь. Не знаю, мне кажется, это слишком. Что ты так за него вообще? Ты просто не понимаешь. «Не понимаю». Настя не стала объяснять. Да и могла ли объяснить хотя бы самой себе, сколько этот мальчик значит для нее, Что дело не только и не столько в несправедливости, как таковой. Дело в несправедливости именно для Димы. Для ее Димы. Я уже и не жду этого. Просто прошу помочь. «Ну ладно, окей. Но...» Если что не так пойдет, понимаешь, что это ты виновата будешь? Да, Настя посерьезнела. Понимаю, конечно. Но надо попробовать. Может, хоть так получится. Что-то я сомневаюсь. Послушай, тебя я просто прошу посидеть со мной час. Полчаса. А то, что сомневаешься, мог и не говорить. Я и так на нервах вся. Ладно, ладно, прости. Так что, ты позвонишь или как это будет? Я пока еще подумаю, но надо это поскорее. Ну а потом она и начала. Ох, понятно. Ну ты не переживай, это не страшно. Да, но это просто обидно. Какого чёрта? Вот раздражает это, знаешь? Афры и евреев еще по день не переносят. Да не цапайся ты так с ней из-за меня. Побереги нервы. Да даже не в тебе дело. Из-за тебя это было бы или нет, она просто бесит. Сама по себе. Как можно быть такой? А -а -а -а. Крис заперлась у себя, лежала с телефоном на диване. Причем он-то нормальный, но типа... Как он вообще на такой женился? Крис посмотрела на подарочную карту в игровой магазин, которую Сережа вручил ей на 8 марта. И, мол, маме не говори. Подумала, что с отчимом ей повезло чуть больше хотя как будто она не знала все что он говорил о ней ее матери и что он думал на ее крестинин счет взрослые зачем все делать так сложно везет хоть с ним можешь общаться Ну так погнали куда-нибудь завтра после уроков да или свалим хочешь снова мамки назло двинуть школу а то ну давай там поглядим Настя встала в какой-то период ночи, когда еще за окном не рассвело. То есть в любой период ночи. В этом-то месяце. Впрочем, уже светало пораньше, и на этом спасибо. Но она не благодарила. По дороге в туалет в темном коридоре увидела полоску света из-под двери в комнату Крис. «Что ж такое? Сейчас получит! Не спать в такое время!» Настя подошла на мысочках и резко повернула ручку. К ее удивлению, та поддалась. Дочь спала, лежала на кровати, задернутая одеялом до самого подбородка. На одеяле книга. Достоевский. Настя удивилась сразу нескольким вещам. Потом, впрочем, подумала, что от чему тут удивляться. Взяла книгу и положила на столик рядом. Перед тем, как выключить свет, взглянула на дочь. Ты дочь свою ненавидишь. Не думаешь, что это замкнутый круг? На самом деле Настя все это знала. Это была не ненависть, считала она. Как можно ненавидеть собственную дочь? Но она и списала об этом тетради, Извела чернила нескольких шариковых, долгих ручек. Она вспоминала. Все было относительно хорошо, пока они были вдвоем. Настя и дочка. Смешная, веселая. С неровными зубами над частой, широкой улыбкой. И что, что бесплодие? Зачем ей какое-то плодие, если у нее уже есть прекрасный ребенок? Но потом, пару лет замужества, переходный возраст, Крис повзрослела и загрубела. Улыбка ушла, хоть коренные зубы оказались ровнее молочных. А Сережа все больше говорила о втором их ребенке. До свадьбы Настя ему не рассказывала, боялась вспугнуть. Потом отнекивалась тем, что не хочет. Козыряла тем же своим страхом родить неполноценного. Но дело было не в этом. Она бы любого любила. Как любила же Крис. Даже сейчас, даже такую. А в том, что не могли остановить обильное кровотечение. Пришлось удалить матку. Ушить маточные артерии. «Там много кровоточащих сосудов. Нам пришлось. Вы и так потеряли очень много крови». Безапелляционно резюмировал хирург. Но тогда Настя не расстраивалась. С младенцем на руках не до всяких маточных, безматочных расстройств, не впасть бы в послеродовую депрессию. Расстраиваться начала после: когда Сережа все чаще стал говорить о пополнении семьи, и почти год этих односторонних разговоров Настю довели до истерики, во время которой она вывалила мужу все, что носило в себе. Но с удивлением обнаружила, что вываленное не остается там, куда упала. Оно возвращается в тебя и живет в тебе, подгнивает и бродит, доводя до опьяняющей злобы. Это было тогда. Сейчас Настя старалась со всем этим справляться, хоть ей приходилось это делать самой. К Натану Георгиевичу она не доходила. Сдрейфила. Так вот, перед тем, как выключить свет, взглянула на дочь. Та лежала с распущенными волосами. Резкие линии носа и бровей будто рисовали на лице орнамент. Настя улыбнулась родным чертам и где-то в подреберье начала греть. С улыбкой же закрыла дверь. А матери, о приобретенной завоеванной бесплодности, так и не сказала. И никогда не скажет. Не хотела увидеть у своей квартиры стадо шаманов с бубнами и жабьими лапками и до конца жизни выслушивать про свою дефективность. «Волнуюсь», — потирала руки Настя. «Немного знобила». «Вижу», — ответил Сережа. «Ну, уже ничего не сделаешь». «Это они?» Она высунулась из-за его плеча и посмотрела в окно. «Да, вроде бы да». «Напомни, почему мы вообще сидим в месте, где Цезарь стоит почти тысячу?» — листал меню. «Потому что надо им показать. Мы не как оборванцы какие-то. И не как училка из школы и ее муж». «А нельзя быть училкой?» «Можно, но сейчас нельзя». «Кажется, парень побогаче нас будет». Сережа смотрел на припаркованный недалеко от ресторана бордовый пузатый кадиллак. «Да, и будет момент, не забудь упомянуть, что работаешь в металлургии». «Настя, блин!» «Ладно, ладно, все, идут». Они поприветствовали прошедших через зал к их столику мужчину и женщину, которую тот вел под руку. Представились. Те, что не были знакомы. То есть Сережа с Данилом и Анной. Очень приятно. Взаимно, буркнула по другую сторону стола. Настя надела доброжелательную улыбку, и держать ее постоянно натянутой было так же сложно, как держать натянутой тетиву. Она пробовала в детстве, в лагере, куда мама ее отправляла на несколько смен каждое лето. Мы заказали закуски, Робко, а пока можем посмотреть горячее. Все спрятались в меню, и через пару минут, когда официант записал в кремовый блокнот название блюд, Даниил протянул: "Нус". Мы торопимся, у нас еще сегодня встречи». Анна. Все вчетвером были одеты как на подиум. Мужчины в костюмах. У Даниила галстук, у Сережи бабочка. Настя в платье. На столе лежал клатч. А на Анне поверх платья была меховая накидка. Настя полутро этой субботы выбирала, в чем пойти и во что одеть мужа. Наряжала его, как куклу перед воображаемой свадьбой. Они с Серёжей спорили, кому нужно начать. Она говорила, что он мужик, поэтому говорить должен он. «А теперь послушай, самое главное — не забудь сказать...» А он отвечал, что это ее идея, и вообще будет некорректно, если он, для них совершенно чужой, что-то начнет говорить. То есть, конечно, я тебя поддержу, но начинаю что ты сама. Мы хотели вот так в непринужденной, так сказать, обстановке. Настя хотела зажмуриться, чтобы не видеть взгляды. Эти четыре сверла. Поговорить с вами о Диме. Это мы поняли из звонка, спасибо. Я думала, мы о нем уже наговорились когда-то. Ань, подожди. Даниил взял жену за руку. Что вы нам хотели сказать? Настя смутил напор. Сколько? Шесть лет она с ним не сталкивалась. Уже и забыла, какая это Анна сучковатая. Но взяла себя в руки. Это насчет вашего переезда. Вы же летом в Америку? Вот насчет того, что вы переезжаете без Димы. Нет, она совсем ума Аня так подумала про эту дефектологиню еще давно, во время их второго или третьего разговора в школе. Та наседала, рассказывала, как воспитывать сына. Говорила, что лучше, а что не надо. Бля, у Ани трое детей, она уж, наверное, знает, как воспитывать. А у той вроде только одна дочь. Три один. Ванину пользу. Аня подумала, что ее любимая Анастасия Александровна практически сумасшедшая, когда та позвонила Дане и позвала их обоих в ресторан поговорить по поводу Димы. Какая-то проблема, что-то там еще очень-очень важно». И почему они вечно прилипают и не могут отлипнуть? Что это за мания? И вот они сидели здесь, друг напротив друга. «Анастасия Александровна?» «Можно просто Анастасия, раз уж мы тут вот так?» Что-то сжалось и мямлило. «Мы хотели вот так, в непринужденной, так сказать, обстановке, поговорить с вами о Диме». Аня еле сдержалась, чтобы не закатить глаза. «Да это мы поняли еще и звонка дальше». Даня попытался успокоить жену, нежно положив свою ладонь на ее руку. Знал бы он, что это ни хрена не успокаивает. Это насчет вашего переезда? Вы же летом в Америку? Вот насчет того, что вы переезжаете без Димы. Очень интересно. Нет. Даня отпустил Анину руку. Это было почти что командой. Фас. Только Аня уже открыла рот, чтобы что-то сказать. Еще не знала, что конкретно, но точно неприятное. Как дефектологша почувствовала в себе силу для слов. «Понимаете, я знаю, что вы летом уезжаете», — мне Дима рассказал, — «но его не берете. Хотели оставить с бабушкой, но…» а, Примите, кстати, мои соболезнования. Замечательная была женщина. Мы с ней виделись однажды. Хотели оставить с ней, а теперь в интернат. Я хотела сказать, «Может быть, вы передумаете?» «Понимаете, может быть, я смогу вам объяснить?» Аня снова открыла рот, но на этот раз быстрее оказался муж. «Подождите, подождите. Вы говорите, что нам надо передумать и взять с собой в другую страну с другим языком вообще в полностью другую среду неполноценного подростка? И что, мы сами не в состоянии разобраться?» Аня начала занимать положенную ей нишу в перепалке. Муж-дефектолог прикрыл глаза на пару секунд, но было видно, что ему неловко. «Вы, наверное, не видите, но Дима глубоко это переживает. Он чувствует себя брошенным». «Анастасия, мы подробно изучали этот вопрос, и мы не можем взять Диму с собой, делая в знании языка и в какой бы то ни было банальной адаптации, и просто в привычной для него среде, культурной хотя бы, в том, что, что он там будет делать, как жить». «Ему там просто не будет места», — добавила Аня, про себя добавив как будто ему есть место где-то еще. «Я понимаю», — отвечала дефектологша. «Но это же ваш сын. Вы не можете его просто оставить». «Мы не оставляем его просто», — Даня. «Его приходится оставить. Тем более он будет не один. Он будет жить с такими же, как он». «Но разлучать с семьёй». «Но родственные узы!» «Родственные узы!» — кривлялась Аня. «Немного стоит. Уж я-то знаю». Полчаса они объясняли друг другу свои разные, необъяснимые миры. Настя говорила, что нельзя оставлять своего кровного ребенка, что финансовое положение семьи Спиридоновых — огромная возможность. И если нет варианта всем остаться здесь, да Настя и понимала, что она пожелала бы любому, чтобы не было варианта остаться здесь. То нужно сделать все, что возможно, чтобы взять Диму с собой». В ответ от Даниила и Анны поочерёдно она слышала, что они обдумали все и что там в основном другие школы, общеобразовательные, до 11 класса. И в них умственно отсталые дети обучаются на общих правах. Толерантность, вовлеченность, равенство. А какие будут общие права у ребенка, если он переедет в Штаты со средним русским? Средним же? Вам виднее, вы его диагностируете. Вы же... Ну, знаете, у него хорошие способности для его положения. Я бы сказала, что это высокий уровень. Ну вот, со средним, значит, русским. И нулевым английским. Настя говорила, что это практически моральное убийство. Разозлилась, но видела, что слова выстреливали холостые, не попадали. Не хотят же они на Диме поставить крест. Что он вообще будет делать без семьи? Нужна поддержка, опора хоть какая-то, а что сможет дать интернат? «Вы вообще видели, в каких условиях живут дети в интернате?» Сережа добавил, что в Штатах наверняка есть какие-то частные программы. Ей отвечали, что никакого «морального убийства», как вы это назвали, «не будет». «Равно как стресса от интерната будет точно не больше, чем от переезда на другой континент». «И мы выберем интернат, где все не так уж плохо. Поверьте, это в наших, как вы сказали, возможностях». Сдержанно возмущался Даниил. На этой фразе Анна пристально разглядывала столовые приборы, поджав губы. Настя говорила, что это, в конце концов, по-человечески неправильно, жестоко. Поставили бы они себя на место Димы, те в итоге возмущались, что Настя лезет. Вы, девушка, с ударением. Извините, лезете не в свое дело. Слушайте, давайте все успокоимся. Прервал разгоняющийся спор Сережа. Столика не и Сережа посмотрел на всех по очереди. «Я понимаю, вас задели слова моей жены. Это объяснимо. Но и вы ее её... нас поймите. Она уже не один год плотно работает с Димой и переживает за него, как за своего». «Не один год?» — сказала Анна, вставая и обращаясь к Насте. «Где ж вы с пятак лет были-то, а? Дома сидели? Или другого отсталого себе нашли?» «Я в туалет и в машину!» — поворачиваясь, крикнула напоследок мужу, но на самом деле всем. «Она на все реагирует бурно», — вздохнул Даниил, когда жена завернула за угол коридора. «Но все же наши семейные вопросы. Позвольте решать нам». Бросил на стол пару пятитысячных купюр и поднялся вслед за женой. «Хуже, чем рассчитывала», — спросил Сережа, когда Спиридоновы отъехали от ресторана. «Не знаю. Я ни на что особо не рассчитывала, но надеялась». Знаешь, мало ли. Ну да, кивнул Сережа. Настя сидела расстроенная, выкоченная, как с ней всегда было, когда она невольно хотела верить, спорила или скандалила, но сейчас даже еще больше убитая, чем обычно в таких ситуациях. Пошли. Сережа встал. По привычке она ждала, когда ее руку начнет туда-сюда водить. Забыла. У старого Даниного Порша была механика. Он говорил, что так хоть что-то делаешь в машине, а не просто тупо сидишь. Аня накрывала своей ладонью его кисть, как в детстве бумага накрывала камень. Ей нравилось, как ее рука лежит и безвольно перемещается с передачи на передачу вслед за рукой Дани. С рулем он легко управлялся левой. Недавно он плюнул и купил автомат. Сказал, что и так много нервотрепки хоть ездить бы без нее. Вспомнила. Но руку не убрала. На секунду сжала пальцы сильнее, как бы посылая импульс. Он вопросительно посмотрел на нее, Улыбнулся в ответ. Да, Аня была благодарна Дане за эти полчаса, час, жизнь в ресторане. Не привыкла и не любила говорить спасибо, но он понял и без этого. Она познакомилась с ним на втором курсе своей учебы на менеджера под Новый год помогала зав кафедрой с выставлением оценок за семестр, когда Даня с другом, недавние выпускники этого же вуза в туфлях, брюках и кардиганах, забежали проведать преподавателей. Втроем разговорились, погуляли, встретились еще, и праздники Аня отметила с будущим мужем и его друзьями. Вскоре переехала к нему, а диплом забирала из вуза рукой с кольцом. Даня набирался опыта. Поднимался по карьерной лестнице. Легко отталкивался от одних ступеней, перелетал через другие и приземлялся на третьи. Менял компании и должности, но дома всегда старался отдохнуть. И потому позволял Ане делать все, что хочет, лишь бы жизнь оставалась спокойной. Он чаще стал выдыхать чтобы Аня не закипала и не выдыхала пар. Повелось так, что она решала, куда лететь на отдых, какой устраивать ремонт, кого звать на праздники и что делать на выходных. Шипы одного подстроились под пазы второго. Аня убрала руку с его руки. «Спасибо, уже сказала». Дима вытаскивает из пасти Элли теннисный мяч Элли. В рытвинах, серый, Зелёно-мокрый. И кидает его метров на пятнадцать вперед. Лёгкий, хорошо летает. Диме нравится. Мяч приземляется в снежную жижу и не отскакивает. И Элли бежит. И Элли бежит, хотя раньше бы она бежала еще до приземления мяча. Бежала бы, как только Дима занес бы руку. Замечает Дима. Тяжело добегает, хватает мяч зубами и обратно. Дима тянет руку, чтобы взять у нее мяч. Но Элли выпускает мяч раньше и тяжело дышит. Высунутый розово-белый язык болтается ненужным. Когда бабушка умерла, Дима не думал о переезде родителей. О том, что будет, ни о чем таком. Ни о чем. Но в тот день после похорон ему сказали все, о чем он не думал. Папа больше молчал и тер верх носа, а говорила мама. Она говорила ясно и сильно. «Диму отдадут в большую школу. Еще не выбирали, какую, но в ближайшее время этим займутся. Жаль, но вышло, что это единственный вариант. Мы будем тебя навещать». «А Элли?» — спросил тогда Дима. Оказалось, что об этом родители еще не думали. «Не знаю. Решим», — ответила мама. Ее можно тоже? Вряд ли. Подумаем, может, можно куда-то отдать или что-то еще. Может, там как-то действительно можно. Что думаешь? Не знаю, Ань. Давай завтра позвоним и узнаем. Я позвоню и узнаю, ты хотел сказать. Да. Нос, нос, нос. Взгляд в стол. Именно. Ты позвонишь и узнаешь. Спасибо. Дима тогда странно не удивился. Он не подумал, что в жизни просто случается чаще плохое. Что иногда случается хорошее, но это скорее неправильно, и лучше не привыкать. Он о подобном вообще не думал. Но что-то такое в его голове пронеслось. Закружилось маленькой тучкой. И тут же ослабло и осело. Элли поскуливает и тяжело дышит. Дышит и дышит. Видно, дышит. Пора домой, понимает Дима. Дима все понимает. Он не нужен. Только Элли и Анастасия Александров не нужен. Но их не взять с собой. Да и что туда вообще можно взять? Тетрадь? Хорошо бы взять тетрадь, да. Бабушке он тоже был нужен. Но ну, теперь бабушке уже не нужно ничего. Дима с Элли заходят в дом. Дима вытирает Элли лапы. Так хорошо смотрит на него. А потом ложится в стену. Бока медленно поднимается. Это она так дышит, то есть. И отворачивается к стене. Сэлли что-то», — говорит Дима родителям. А они в кухне, и он пришел к ним. Мама отвлекается от телефона, а папа от ленивой тарелки. «Может, заболела?» «Старая уже» отвечает мама, кладя глаза обратно на телефон в тонких руках. Там они и лежат. На телефоне. Папа ставит тарелку в раковину. Проходит мимо стола, проходит мимо Димы и говорит. «Да, так со всеми бывает, как видишь. Я все, я спать». Последнее про все я спать» он сказал назад Димы. «Где мама?» Дима повернулся и увидел, что мама заканчивает кивать. Даже не спросили, что именно что-то. Что именно что-то плохо. А просто... Юля и Лёша говорить бесполезно. Они Элли никогда не любили. А она никогда не любила их. Она любит только Диму. Хотя вообще она любит всех. Но прямо любит-любит только Диму. Дима возвращается в холл и садится рядом с Элли. Гладит по шее. Та только поскуливает во сне. Димы нет. Жаль, но Дима не спит.